Глава 4 Крыша беседки пыталась защитить меня от моросящего дождя, но каждый порыв ветра бросал внутрь всю новую гроздь мелких капель. Части седала на лице и стекала сладкими слезами. Часть блестела жемчужинами на одежде, не впитываясь. Это я пыталась усовершенствовать свое умение управлять стихией воды, но получалось пока не очень. Проще всего было создать общую стену силы, загородив себя не только от дождя, но и от ветра. Но я хотела разделить стихии, оставить вокруг вольное движение воздуха, но поймать дождь. Пальцы плели узоры из невидимых, ощутимых лишь для эре нитей, но те выскальзывали. Я чувствовала, как они повисают рядом, издевательски дразнясь. Сорокодневный сон — явно не пошёл мне на пользу. Хотя Мервин и снял все ограничения, я никак не могла вернуть прежнее, каким оно было до прихода дракона, владение силой. А ещё я запрещала себе вспоминать то невероятное могущество, которое принадлежало мне, духу. Вспоминать было больно. Словно бы слепому от рождения показали всю красоту мира, чтобы потом безжалостно забрать. Дочь Властелина... Снилось мне почти каждую ночь, словно мы вновь превращались в единое существо, летящее на иллюзорных, но таких реальных крыльях. Во сне наше время было бесконечно, без торопливости смертной жизни, без ограничений живого тела, и мы парили над мирами, сменяющимися в ритме песен бездны, всё новые, новые, невероятные, фантасмагорические миры, каких, наверное, просто не бывает. Я встряхнулась, отгоняя воспоминания. В очередной раз, но не в последний. Всё осталось в прошлом. Она ушла и не вернётся. И это было хорошо. Я вновь и вновь повторяла себе, что это хорошо, что это замечательно, что я не хотела становиться живым сосудом для духа бездны, что я хотела остаться собой, Риэль Шарал, «Собой и только собой!» И, кажется, я даже начала этому верить. Дождь продолжался, я сплетала нити, движения были привычны и позволяли мыслям бродить, где тем захочется. Пожалуй, мне следовало отвлечься, вспомнить нечто более важное, чем магия, более притягательное, чем потерянное могущество. Я улыбнулась. «Мервин, мой упрямый Таирт, мой эль эру. Мне было семь лет, когда мы впервые встретились. Много лет назад. Мне было пять, когда я научилась погружать няньку в магический сон и сбегать из Гемея, женской части дворца». Гимей остался пережитком тех седых времён, когда только мужчинам рода было дозволено видеть лица благородных жён и дочерей Эльтуань и заходить на их половину. Я мало что знала о тех древних обычаях, узнать больше совсем не стремилась, но наличие Гимея и необходимость мне, единственной королевской дочери, находиться там в заперти была невыносима. Тогда-то я и научилась незамеченно проскальзывать под носом стражников, Иногда через чёрный ход, предназначенный для слуг, иногда через окна. Я не сплетала нити и не управляла стихиями. Я растворялась в тенях. Или так мне тогда казалось. Я представляла, как моя собственная тень удлиняется, смешивается с тенями в углах комнат и переходов, как они шепчутся между собой, словно близкие подружки, а потом соглашаются принять в свой круг и меня». И тогда мои шаги становятся неслышны даже самым лучшим стражем. Моё платье, яркое, вышитое золотом, становится бесцветным и незаметным, а серый налёт покрывает мои волосы и лицо, пока я окончательно не растворяюсь в тени. Не знаю, была это особая магия или моё слишком живое воображение, но пока я оставалась ребёнком, никому не удавалось увидеть меня, если я сама того не хотела». К счастью, королевское читание подозревало, каким на самом деле был уровень силы их единственной дочери, самой младшей, самой опекаемой, самая слабая и беззащитная. Необходимости разуверять короля и королеву я не видела. Мне ни к чему были новые няньки и гувернантки, виртуозно владеющие нитями, ни к чему бдительные стражники, следящие не только за возможным внешним врагом, но и за мной. Итак, до самых 12 лет, пока не будет заплачено дань традициям, и его величество не позволит мне покинуть эту роскошную клетку. Мне было шесть, когда я обнаружила соблазнительность внутреннего леса королевского замка. Там всегда казалось тихо, спокойно, уютно и тепло, всегда, даже зимой. Это тоже являлось магией, но иного рода, магией самой земли. Во внутренний лес заходить позволялось только Шарал, и я, несмотря на юный возраст, уже знала это. Родители занимались управлением государством, братья, уже взрослые, непрестанно искали все новые развлечения, так что лес был моим. Однажды мне сказали, когда что-то принадлежит тебе, ты должна присматривать за этим. Я была хорошей девочкой, я всегда заботилась о том, что было моим». Мне было семь. Стоял жаркий летний день, напоённый терпкими ароматами распускающихся белых акрий и сиреневого куста Чиуни. В Гемее, в моей опочивальне, няня дремала на кушетке, уверенная, что и я крепко сплю за опущенным пологом своей кровати, а за дверью покоев терпеливо стояли стражники. Обычный день, а я сидела на берегу ручья, наблюдая за его зеленоватой, медленно текущей жизнью. Потом что-то неясное отвлекло меня от любования светлыми змейками, копошащимися на дне, и заставило вскочить на ноги. Чье-то присутствие. Лес принадлежал только шарал. Лес был недоволен вторжением и передал это недовольство мне. Лес был намного больше, чем казался со стороны. «Тоже магия», — рассказывал отец, — «древняя и забытая». Теперь уже никто не умел сгибать пространство, вмещая в несколько акров земли сотни тысяч вековых гигантов, бесчисленную мелкую поросль, ручьи, озера, даже лабиринт подземных пещер. Внутренний лес — королевский заповедник дикой природы на лужайке перед парадным входом. Лес свел меня вдоль ручья, и с каждым шагом ощущение чужого присутствия становилось все сильнее, пока я не увидела, что именно. Так возмутило древнюю магию. Вытянувшись во весь рост, подложив под голову руку вместо подушки на лужайке, словно на своей любимой кровати, мирно спал незнакомый мне Эльтуань. Примерно того же возраста, что и мой старший брат, того же, пожалуй, роста, и... На этом вся схожесть между ними заканчивалась. Камир, светловолосый, загорелый красавец, пронзительно-синеглазый и чужак такой бледный, словно ему никогда не доводилось бывать на солнце, с жестковатыми чертами лица, с волосами, чернее которых невозможно представить. Я склонила голову, разглядывая спящего. Было в нем что-то притягательное, что-то правильное и неправильное одновременно. Но мог ли он, настолько непохожий на моих братьев, считаться красивым? Вопрос оказался не из легких И я глубоко задумалась. Чужак открыл глаза. Только что крепко спавший, он очнулся меньше, чем за одно мгновение. Я, всегда долго и мучительно просыпавшаяся по утрам, была уже готова выразить ему свое восхищение, когда чужак посмотрел на меня. Один взгляд, и все мысли куда-то потерялись. Осталась лишь гулкая, странная пустота. Не знаю, сколько это длилось, Я стояла, оцепенев, забыв, кто я, что я, зачем я. Словно что-то менялось в тот миг во Вселенной, а я оказалась в самом сердце изменения. Весь простой мир моего детства раскололся на мириады осколков и собрался заново, и всё это за несколько бесконечных мгновений. Когда я очнулась, всё оказалось одновременно и по-прежнему, и по-иному. Черноволосый Эль-Туань все так же смотрел на меня, только приподнял удивленно брови, словно ожидая объяснений. А на меня медленно нисходило осознание того, что этот эльтуань, даже имени которого я еще не знала, уже никогда не будет мне чужим, что каким-то непонятным образом он оказался вдруг частью меня, такой же, как мое тело, мои мысли, моя магия. И сама моя жизнь словно бы разделилась на две неравные части. До этого изменения и после.